Тучи над озером сгущаются. Пересев на запасного коня с виду холодной, спокойной, но внутри весь горя тревогой, Александр продолжал объезжать сторожевые заставы, расспрашивая беглецов, пробиравшихся с немецкой стороны. Один разведчик из чудинца прибежал на лыжах и рассказал, что к немцам прибывают все новые и новые отряды всадников в железных латах. Они гонят, подкалывая копьями лесовиков, согнанных из покоренной чуди. Тучи сгустились над озером. Дул холодный ветер, вздымая снег. Сюда мелькали огоньки далеких костров, и наших, и вражеских. Быстро темнело, Александр остановился у одного костра, где несколько дружинников улеглись вокруг огня. Он сошел с коня, передал повод сопровождавшему его Семке, приказав никуда не отходить и зорко глядеть по сторонам, а сам уселся на пне, задумался и задремал, опустив голову на руки. Чья-то нетерпеливая рука трясла Александра за плечо. Подняв голову, он увидел склонившегося к нему встревоженного Семку. «Княже мой, господин не очнись! Кто-то нам знаки подает. Глянь-то на ту сторону озера. Видишь огни?» Александр, сразу очнувшись, вскочил на ноги. Он увидел к западу, в том месте, где находилась богомольная роща, огонек. То полыхая, то чуть мигая, огонь этот как будто настойчиво и тревожно о чем-то предостерегал. Такие же огоньки уходили один за другим вдаль, в сторону Пскова. тёмка чуешь, что значит эти огоньки?» «Не вдомек мне, княже». А то, что по реке Великой лед двинулся, это мне дед Микола весточку подает. Савоська малый не плашал, наверху дуба костер рожок Ай да постреленок!» Семка изумленный сказал. «Коли двинулся ледоход, то значит, значит, немцам даже соваться на озеро не след». Александр до боли сжал Семки на плечо и стал ему шептать. — Надо бы, чтобы ты не стала заманить рыделей на самую середину озера, чтобы им деться некуда было. — Беги скорей к Гавриле Алексичу, скажи, чтобы разослал гонцов ко всем ратникам, пусть поднимает народ, всех готовит к бою. Семковый весь дух, делая огромные прыжки, понесся вдоль берега, где спали русские отряды.